Далматика ⁇ свободная туника с широкими рукавами. Силиква ⁇ другое название ⁇ кератий. Серебряная монета достоинством 1,24 солида или полгексограммы.